Глава 13 «Вот тебе раз!» У меня замерло сердце, я чуть не упал в обморок. Заперты на разбитом судне, да еще в такой компании. Однако нельзя было медлить. Надо во что бы то ни стало отыскать лодку, и теперь уже для нас самих. Дрожа всем телом, мы пробирались ощупью вдоль правого борта судна. Дело шло медленно. Мне показалось, прошла целая вечность, покуда мы добрались до кормы. Никаких признаков лодки. Джим признался, что не в силах двинуться дальше. До того он ослабелся с пугу. Но я уговорил его приободриться. Все равно, если нам придется остаться на этих обломках, мы погибли. И вот мы направились к кормовой части, набрели на люк, и уцепились за ставни, потому что край люка был в воде. Смотрим, а ялик тут как тут. Я едва мог различить в темноте его очертанию. Вот обрадовался-то! В тот же миг я хотел прыгнуть в него. Вдруг дверь каюты отворилась, один из разбойников высунул голову наружу, всего в двух шагах. Я уже думал, что пропала моя головушка. Но он тотчас же юркнул назад, проговорив, «Обери этот проклятый фонарь, бил Затем он кинул в лодку набитый чем-то мешок, вошел сам и сел. Это был Паккарт. Вслед за ним уселся и бил Паккарт молвил шепотом, «Готово. Отчаливай». Я едва не сорвался со ставни, до того ослаб вдруг. бил говорит, «Постой!» — А что, ты у него не отобрал деньги? — Нет. — А ты? — И не подумал. Значит, у него осталась его доля? — Ну, тогда пойдем назад. Не расчет нам бросать здесь деньги. — А если он заподозрит, что мы затеваем? — Так что ж за беда? Пойдем! Они вылезли из лодки и вошли в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что была на той стороне парохода, которая накренилась кверху. В ту же секунду я очутился в лодке. Джим кинулся за мной. Ножом я перерезал канат, и мы поплыли. Мы не тронули весел, не произнесли ни слова, старались даже задерживать дыхание. Быстро скользили мы среди мертвой тишины, миновали кожух, миновали корму. Еще две секунды, и мы очутились ярдов на 100 ниже судна. Оно исчезло во мраке. Все целиком. Мы были спасены. Отплыв на триста 400 ярдов, мы увидели фонарь, сверкнувший, как искорка, у дверей каюты. Должно быть, злодеи хватились своего ялика и сообразили, что попали в беду не лучше той, которую готовили Тернеру. Джим налег на весла. И мы поплыли за нашим платом Теперь впервые во мне шевельнулась жалость к этим людям. Раньше не до того было. Ведь ужасно даже для убийц попасть в такое положение. Ведь я сам мог бы стать убийцей, как бы мне это понравилось. Я и говорю Джиму, как только увидим где-нибудь огонек, причалим туда. Выбрав место, где можно спрятать ялик, я пойду сочиню какую-нибудь историю, и пошлю им человека на выручку, пусть их вытащит оттуда, чтобы можно было потом повесить как следует в свое время. Но план мой не удался. Скоро опять поднялась буря, и на этот раз еще пуще прежнего. Полил дождь, и кругом не видать было ни единого огонька. Все жители крепко спали, а мы плыли все дальше и дальше, отыскивая наш плод. Наконец дождь унялся, но тучи еще не рассеялись. Изредка сверкала молния, и вот при ее свете мы увидели впереди какой-то плывущий черный предмет. Мы пустились за ним. Это был наш плод. И как же мы обрадовались, когда опять очутились на нем. Вдруг показался огонь на правом берегу. Я решил туда отправиться. Ялик был нагружен добычей, которую негодяи похитили на разбитом пароходе. Мы свалили ее в кучу на плот. Я велел Джима плыть дальше, а, пройдя две зажечь огонь и не тушить его до моего возвращения. Затем я приналек на весло и направился к огоньку на берегу. Скоро показались еще два-три огонька на пригорке. Это была деревушка. Я поплыл прямо к береговому огоньку. Подъезжаю и вижу что это фонарь, повешенный ногой с штоки парового катера. Я стал разыскивать глазами сторожа и скоро нашел его. Он дремал на шканцах, пригнув голову к коленям. Я легонько толкнул его в плечо и принялся плакать. Он с просонок вскочил в испуге, но, видав, что это только я, зевнул, потянулся и проговорил. — Ну что там еще? Чего ревешь, мальчуган? Что случилось? «Папа, и мама, и сестренка!» — лепетал я сквозь слезы. «Перестань хныкать!» — сказал он. «У всех у нас свои горести. Перемелится мука будет. Что же с ними такое?» «Они... они... Да вы караульные, что ли, здешние?» «Ну да», — отвечал он самодовольно. «Я капитан и владелец, и лоцман, и караульные. Все вместе. Иногда я бываю и пассажиром, и грузом». Я не такой богач, как Джим Горнбек. Не могу я быть таким щедрым, великодушным к Тому, Дику и Гарри и бросать деньги, как он бросает. Но я сто раз говорил ему, что не желал бы с ним поменяться. Я создан для жизни моряка. Я бы пропал с тоски, как бы мне пришлось жить за две мили от города в таком захолустье, где никогда ничего не случается. Ей-ей! Я прервал его. Они попали в ужасную беду да кто такие они пап мама сестра и мисс гукер и если бы вы поплыли туда куда где они там на разбитом пароходе на каком пароходе да ведь тут только один и есть неужели на вальтере скотти ну да господи милости вы да какой черт занес их туда они не нарочно туда попали — Еще бы нарочно, боже мой! Да ведь им не спастись, если они не уберутся оттуда сию же минуту. Как же их угораздило попасть в такую беду? — Очень просто. Мисс Гукер поехала в гости туда, в город. — Ну да, в Бутслендинг. Продолжай. Она была в гостях в Бутслендинге, а под вечер отправилась со своей негритянкой на плоскодонке ночевать к своей подруге. Мисс... — Как бишь ее? — позабыл фамилию. — Вдруг они потеряли весло? И вот их завертело и понесло вниз, кормой вперед. Несло их, неслось две мили. Наконец наткнулись они на разбитое судно. Человек, управлявший плоскодонкой и негритянкой, и лошади, все погибли. А мисс Гукер уцепилась и вскарабкалась кое-как на разбитый пароход. Ладно. А через час после того, как смеркалось, мы проезжали мимо в нашей лодке, такая была темь, что мы и не заметили обломков, покуда не налетели на них. Однако все спаслись, кроме Билла Виппля. «Ах, чудесный был малый! Уж лучше бы я погиб, право!» «Клянусь святым Георгием, вот ты какази! Что же вы сделали?» «Конечно, принялись кричать, звать на помощь, но в том месте река так широка, что никто не мог нас слышать. Тогда папа решил, что кому-нибудь надо отправиться на берег и позвать людей на подмогу. Я один изо всех умел плавать. Вот я и отправился». Мисс Гукер сказала, что если мне не удастся найти помощи раньше, пусть я обращусь к ее дяде. Уж он мигом все организует. Я высадился. И вот все брожу с тех пор, стараясь найти людей, которые помогли бы нам. Да все отнекиваются, говорят, как ехать в такую тему, да в такую бурю. Тут смысла нет человеческого. Ступай, возьми паровой катер. И если вы согласны, то... Клянусь Джексоном, я бы со всем удовольствием... Да только кто же заплатит мне за труды? Небось, твой папенька... Ну, об этом нечего беспокоиться. Мисс Гукер сказала, что ее дядя Горнбек... Тысяча картечий. Так вот, кто ее дядя. Слушай, паренек, ступай вот к тому огоньку, видишь? Оттуда поверни на запад, и, пройдя около четверти мили, очутишься у кабака. Вели себя повезти к Джиму Горнбеку. Мы уж с ним рассчитаемся, только смотри. Не мешкай, не шали по дороге. Ему интересно будет узнать новость. Скажи ему, что я спасу его племянницу во что бы то ни стало. Ну, проворней, а я схожу вон тут сейчас за угол, разбужу кочегара. Я побежал, куда мне было сказано. Но едва этот человек скрылся за углом, как я кинулся в свой ялик. Вычерпал из него воду, отплыл несколько сажен вдоль берега и забился между деревянных барок я не мог успокоиться покуда не увидел как отплывает катер что ни говорите а мне стало отрадно при мысли, что я так много хлопочу ради таких негодяев не всякий бы это сделал на моем месте жаль что вдова дуглас этого не знает мне кажется она похвалила бы меня за то что я помогаю этим мошенникам ведь известное дело и вдова и все добрые люди больше всего сочувствуют именно мошенникам. Вскоре вижу, плывет остов разбитого парохода, как черный унылый призрак. У меня по всему телу пробежала холодная дрожь. Я поплыл к обломкам. Корпус сидел очень глубоко в воде. Еще минута, и уже ни одно существо на нем не останется в живых. Я обогнул его кругом и стал звать. Ответа нет. Мертвая тишина. У меня маленько защемило сердце при мысли о тех негодяях, но не скажу, чтобы сильно. А вот и катер подоспел. Я выплыл на середину реки. Убедившись, что меня уже не видно, я положил весла и оглянулся. Очень любопытно мне было посмотреть, как пароходик будет сновать вокруг обломков и разыскивать бренные останки мисс Гукер. Капитан, наверное, вообразит, что они очень нужны ее дядюшке Горнбеку, но катер скоро прекратил поиски и вернулся к берегу, а я принялся усердно грести и поплыл как можно быстрее вниз по течению. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем показался огонек Джима, а когда я его увидел, мне почудилось, что он где-то очень далеко, за тысячу миль. Между тем, Занималась Заря. Мы направились к какому-то островку, спрятали плод, ялик потопили, а сами улеглись и заснули, как убитые.